Сижу час, сижу два. Приходит комендант, отпирает стол, возвращает наган. Идите. Куда? Приказано отдать вам оружие и сказать, чтобы шли к себе в оперативный отдел. А через месяц в очередном списке среди других и мне орден. Сам Бойко наградной лист написал. Извинился этим орденом, сказал Ильин. Считаю так других извинений от него не слышал выходит у вас обстановка тоже бывает злая сказал один а начальники штаба я слышал командир дивизии отзывался что крут крут когда врут а вообще сильный начальник штаба справедливый и трудолюбивый и здоровый как бык тоже имеет значение и молодой всего на три года старше меня с девятого В тридцать пять лет генерал. «Да, это рванул», — с какой-то радостной завистью сказал Ильин, наверное, подумав сейчас о самом себе и о том, когда и как он сможет стать генералом. Они продолжали ехать рядом, конь в конь, и Сенцов искоса поглядывал на Ильина, маленького, худощавенького, длинноносого, цепко сидевшего на своем крупном рыжем жеребце, про которого утром сказал, что взял его у разведчиков. Как они ему морду не заматывали, все равно жеребец ржал, не годился для разведки. Но сейчас Сенцову подумалось, что Ильин выбрал себе этого коня, наверное, еще и за рост. Сам себе кажешься выше, когда сидишь на нем. По-прежнему переживает свой росточек. И смотрел на Ильина и думал, что они не так уж долго и прослужили вместе. Пришел в батальон после госпиталя 9 января вечером в канун наступления. А сдал Ильину батальон после своего ранения 2 февраля утром. Все знакомство 25 суток. Но за эти 25 суток узнал об Ильине достаточно. Особенно запомнился один из первых откровенных разговоров, когда Ильин объяснял ему, почему, чувствуя в себе военное призвание, не пошел после семилетки в военную школу. Как раз в ту весну умер его отец, и ему уже нельзя было уехать в другой город, оставив мать с тремя младшими сестрами. Пришлось пойти там же у себя в районном центре, в педучилище, а по вечерам подрабатывать на семью. Но когда окончил и стал учительствовать, все равно решил, что через три года, как только призовут в армию, останется в ней навсегда. И жизнь сама заторопилась навстречу. В августе 39 вышел закон призывать не в 22, а в 19 И Ильин ушел в армию и встретил войну под Тирасполем старшим сержантом, писарем в штабе дивизии. А дальше сама война уже не давала ему терять время. Шла большая война, а маленький Ильин пер и пер на ней вперед. Заменив убитого явочным порядком из писарей, стал начальником штаба батальона раньше, чем получил лейтенантское звание. Потом заменил раненого Сенцова на батальоне, и тоже, как и в первый раз, сперва только исполнял должность, потом утвердили. После младшего лейтенанта сразу дали старшего, перешагнув через одно залежавшееся представление. Курскую дугу встретил комбатом. В первый день боев пропустил через себя немецкие танки, а пехоту не пропустил как не возвращались, как не утюжили, они вылез и не побежал, остался. И когда снова пошла немецкая пехота, снова по пехоте огонь. И так четыре раза. До ночи, пока не приползли из полка с приказом, если живы, отойти. Об этом потом писали и в армейской, и во фронтовой газетах. И в батальоне дали героя сразу четверым. Трем мертвым и одному живому, Ильину. Сразу и героя, и капитана. А через три месяца Туманян взял его к себе в замы по строевой. А потом зимой остался за командира полка вместо Туманяна майор, а в последнем майском приказе подполковник. «Шел быстро». Но навряд ли ему чего-нибудь передали сверх того, что заслужил. Конечно, то, что герой известную роль в выдвижении сыграла. Но ведь на войне как? Если сам по себе герой, а как командир слабый, заодно то, что герой теперь двигать не станут. Наказать иногда задумаются, а двигать нет, себе дороже. Сенцов думал об Ильине без зависти. Такое прошел за войну, что не жалко для него ни полка, ни звания подполковника, ни звезды на грудь. Все дали и правильно сделали. Если в чем и повезло на войне Ильину. В одном. Что не только жив, но ни разу не ранен. Ни разу за всю войну, ни на что кроме войны, времени не терял. Ни на переформировке... Ни на тыловое сиденье, ни на госпитале. Так и прошел все три года без царапины. Не то, что ты. Тфу, чтобы не сглазить. Война идет, и люди на ней или помирают, или растут, как Ильин. Хотя бывает и так, что война идет, а люди на ней стоят. Она их за собой вперед тащит, а они все равно. Затылком вперед, а взглядом назад, в прошлое. Усмехнувшись, подумал Сенцов и вдруг спросил. «Двадцать пять еще не стукнуло?» «Смотря для кого», — сказал Ильин. «Для других считается раз с девятнадцатого года двадцать пять, а для себя пока считаю двадцать четыре. Хочу еще пять месяцев молодым пожить». Он улыбнулся, но за тем, что сказал, почувствовалось серьезное. Наверное, вел счет с самим собой, что успел и чего нет. А может, и ревниво думал, нет ли в их армии командира полка еще моложе его. Хотя теперь, кажется, такого не было. Был один в 202-й дивизии, да убили зимой, в тех зимних боях на Слюдянке. Чистолюбивый и цену себе знает. Хотя человеком от этого не перестает быть. Подумал Сенцов и вспомнил один случай в Сталинграде, казалось бы, незначительный, но много открывший ему в Ильине. Как-то уже к концу боев, когда не заняли под КП подвал, где раньше был штаб немецкой дивизии, он вошел и услышал, как Ильин сам себе читает вслух одну из тех бумаг, что остались после немцев везде, и на столах, и под столами. И насколько мог судить Сенцов, читал Ильин эту бумагу довольно бегло, не ломая языка. — Выходит, ты немецкий знаешь? — спросил Сенцов. — Чего ж ты скрывал до сих пор? — Разве это называется «знаю»? — Просто поинтересовался, могу ли прочесть. Там у нас в Балашове много немцев по Волжье жило, и я в педучилище вместе с ними учился. Прислушивался к их языку.